Направь все свое время на то, что оказывает реальное влияние на вещи. Озаренные люди руководствуются главным. Надо же. И всему этому тебя научил Йок Раман. Я стал изучать жизнь, Джон. Безусловно, Йок Раман был замечательным и вдохновенным учителем, за что я его никогда не забуду. Но сейчас все уроки, которые я вынес из своего богатого прошлого, сложились вместе как частички одной большой мозаики, чтобы указать мне дорогу к совершенной жизни. Джулиан добавил. «Надеюсь, ты извлечешь должные выводы из тех ошибок, которые наделал в своей жизни я. Одни люди учатся на ошибках, сделанных другими. Это мудрые люди. Другим кажется, что настоящее знание добывается только собственным опытом. Такие люди на протяжении жизни испытывают ненужную боль и печаль. Будучи юристом, я побывал на многих семинарах, посвященных вопросам повышения квалификации. Но никогда и нигде я не слышал о философии правильного планирования времени, о которой сейчас мне рассказал Джулиан. «Управление временем было не тем, о чем ты помнишь в офисе, и можешь забыть сразу по окончании рабочего дня». Это была система правил из разряда чудодейственных, которая при должном ее применении была способна уравновесить и облечь смыслом все сферы моей жизни. Я узнал, что, планируя свои дни наперед и находя время подумать над тем, как равномерно и разумно использовать свое время, я смогу не только добиться больших результатов в своих делах. Я смогу стать счастливым. «Так что жизнь — это как приличный кусок ветчины», — ввернул я словечко. «Чтоб стать хозяином своего времени, ты должен отделить мясо от жира». «Отлично, схватываешь на лету». «И хотя моя душа вегетарианца велит мне поступать по-другому», Мне нравится такое сравнение, потому что оно попадает не в бровь, а в глаз. Когда ты всё своё время и драгоценную умственную энергию сосредотачиваешь на мясе, у тебя не остаётся времени, чтобы попусту тратить его на жир. Начиная с этого момента, твоя жизнь перестаёт быть обыденной и перемещается в утонченную сферу необычного. Именно с этого момента ты становишься по-настоящему причиной вещей и явлений. И внезапно навстречу тебе распахиваются настиж двери к храму озарения, заметил Джулиан. Отсюда переходим к еще одному моменту не позволяй другим воровать твое время. Есть люди, которые непременно позвонят по телефону, как только вы уложили детей, и ты устроился поудобнее в своем любимом кресле и как раз собирался почитать тот увлекательный роман, о котором так много слышал. У таких людей есть обыкновение забрести в твой кабинет, как только у тебя высвободилось пара минут посередине сумасшедшего дня — и ты хотел немного отдышаться и собраться с мыслями. Знакомая картина? Как всегда, Джулиан, всё как в аптеке. Наверное, я всегда боялся показаться невежливым, чтобы попросить таких гостей удалиться или не трогать дверь моего кабинета, признался я. Ты должен быть безжалостен по отношению к своему времени научись говорить другим «нет». Мужество сказать «нет» чему-то второстепенному даст тебе возможность сказать «да» серьезным вещам в твоей жизни. Закрой дверь кабинета, когда тебе нужно несколько часов, чтобы поработать над серьезным делом. Помни, что я тебе сказал. Не хватайся за трубку каждый раз, когда звонит телефон. Он там для твоих потребностей, а не для потребностей других. Как это ни странно, окружающие станут больше уважать тебя, увидев, что ты ценишь свое время. Они поймут, что твое время дорого стоит, и будут дорожить им.